Глава 7. Больница для ангелов. Жизнь она сама по себе протест против смерти. Мы все как парашютисты, выброшенные без парашютов, летим и знаем, что разобьёмся. Можно сделать вид, что летишь, а можно протестовать против такого положения вещей, уходя в творчество и внутренний мир. Илья Кармильцев. После поэтического вечера в Covent Garden Илья почувствовал себя совсем плохо и попросил Олесю увеличить дозу инъекций. Я стала читать английскую инструкцию к лекарству и внезапно обнаружила, что при повышении допустимой нормы это обезболивающее может вызвать остановку сердца, вспоминает она. Поэтому категорически отказалась делать уколы и сказала Илье, что надо срочно обратиться к врачу. К тому моменту нервы у жены Кормильцева были натянуты до предела. Каждый день Олеся видела Как Илья отказывается консультироваться с доктором. Когда она пыталась его переубедить, супруг огрызался, бурча под нос, что лучше сгореть, чем заржаветь. Ситуация заходила в тупик. Один не хотел лечиться, а другая больше не могла лечить. На Новый год я поняла, что у нас существует некая завеса тайны, признается Манковская спустя 10 лет. Кормильцев запретил мне рассказывать о своём состоянии кому бы то ни было. Я чувствовала, что реально схожу с ума. И поэтому сказала, либо ты звонишь врачам, друзьям, они тебя эвакуируют, и мы начинаем активные действия, либо я просто ухожу. Я дошла до того состояния, что мне стало все равно. Я поняла, что больше не могу с этим жить». В результате такого ультиматума Саша Гунин вызвал домой к кормильцеву скорую помощь. «Илья давно жаловался на боли в пояснице», — вспоминает Гунин. «Поскольку у него была всего лишь гостевая виза, оставался единственный вариант — скорая помощь». Когда приехали врачи и увидели его спину, то просто ужаснулись. На пояснице сияла огромная чёрная шишка. Врачи посмотрели друг на друга с огромным недоумением, поскольку ничего подобного никогда не видели. Дальше начался ад. Забрать Кормильцева санитары не могли, заявив, что ему нужно зарегистрироваться в поликлинике. Здесь уместно напомнить, что такая организация, как NHS, Национальная служба здравоохранения Великобритании, оказывает бесплатно только экстренную помощь. А на плановое лечение и уход нужны деньги, которых у Ильи не водилось уже давно. Необходимы были активные действия. Игонин позвонил тёще, которая много лет работала доцентом в отделении анестезиологии Royal London Hospital. На следующий день Мириам Франк бросила все дела, погрузила кормильца в машину и поехала в ближайшую больницу. Долгое время я не могла понять, почему Илья не заботился о том, чтобы получить медицинскую помощь, рассуждает Мириам. Возможно, Кормильцев был настолько поглощён жизнью, которая окружала его, что сознательно отрёкся от реальности. В Лондоне он пользовался услугами специалиста по альтернативной медицине, который гарантировал ему, что вылечит. Тем не менее, Илья без сопротивления принял моё предложение забрать его в больницу. Возможно, он понял, что дальше так продолжаться не может. С помощью соседей теща Гунина разместила Кормильцева на заднем сидении машины и поехала в Сент-Томас-Хоспитал, один из лучших госпиталей района. Зная по собственному опыту, что врачи не имеют права официально оформить прием, она решилась взять больницу на абордаж. «Я припарковалась в том месте, где обычно стоят машины скорой помощи», — вспоминает Мириам. Это было рядом со входом в отделение экстренной медицинской помощи. Я попросила медсестер отвезти Илью к врачам, Но мне ответили, что это невозможно, так как у пациента нет страхового полиса. Я настаивала и говорила, что не уберу машину с стоянки, пока они не заберут больного. В конце концов, кто-то позвал старшего медбрата. Он вышел посмотреть на Кармильцева и сразу вызвал санитаров, чтобы те отвезли Илью в госпиталь. Ожидая врача, поэт провёл в коридоре более 6 часов. Уже вечером доктор отправил Кармильцева на рентген, а затем Увидев огромную опухоль на спине, госпитализировал для обследования и назначения системного курса лечения. На следующий день в Saint Thomas Hospital приехали взволнованные Гунин и Маньковская. Им огласили результаты анализов, и они увы оказались неутешительными. Вердикт гласил, что у пациента обнаружена меланома с широко распространёнными метастазами, и как следствие, рак позвоночника на завершающей четвёртой стадии. Узнав о том, что Илья практически не лечился, доктор заметил, что на подобной фазе рака большинство людей не то что ходить, но даже говорить не могут. Затем врач признался, что жить Кормильцеву осталось немного, может, несколько дней, а если повезёт, то пару недель. Для химиотерапии Илья был слаб, но медики решили не сдаваться и предложили сделать курс радиотерапии. Кормильцев мужественно воспринял ситуацию, но категорически отказался от опиумных обезболивающих. насколько по его словам, они мешают думать. При всех адских болях для Ильи самым важным было то, что он может контролировать работу мозга, объясняет Манковская. Ни что другое не имело для него значения. Казалось, что Кормильцев не хотел признаться себе, что диагноз выбитый позвоночник оказался чудовищной ошибкой, и что рак, который он вроде бы победил несколько лет назад в Беларуси, снова вернулся. мистическим образом сбывались то страшные проклятия Ракамболя, которые он услышал 10 лет назад, спасая душу Бутусова от питерских чернокнижников. Надо отдать идеологу ультракультуры должное. Со стороны он выглядел уверенным, продолжая сочинять в этих печальных стенах. Мир это больница для ангелов, которые разучились летать, написал шариковой ручкой поэт строчки одного из последних стихотворений. Еще 23 октября я позвонил в Лондон и рассказал про смерть отца, вспоминая от Жени Кормильцев. Илья признался, что догадывался об этом. В декабре, когда мы общались по телефону, он разговаривал так, как обычно говорят онкологические больные. Слышно было по голосу, что уже оттуда. На лечение нужны были деньги, поскольку спасать поэта задаром в чужой стране никто не собирался. Его лондонские приятели протрубили тревогу, и дали объявление в русскоязычной английской прессе. Затем смогли выйти на Романа Абрамовича, который с давних времен был поклонником Наутилуса. Без лишних слов, бизнесмен выписал чек на 15 тысяч фунтов, а затем прислал в больницу большую корзину с фруктами и деликатесами. Шило в мешке не утаишь. И спустя несколько дней информация о болезни Ильи просочилась в российские СМИ. Внезапно о кормильцеве заговорили буквально все – от крупнейших агентств до газет, радиостанций и федеральных телеканалов. Когда денег не было совсем, мне позвонил Илья, вспоминает Александр Орлов. Он сказал: "Давай сделаем так. Ты сейчас попробуешь объявить на всю страну, что мне нужны средства на лечение. Попытайся организовать фонд моего спасения, сделай, у тебя получится". Я тогда работал на НТВ, они сразу подключились, сообщили в информационное агентство, и всё закрутилось. началась адская свистопляска, потому что мне пришлось открывать счёт на своё имя. За 3 недели, которые прошли со времени звонка, народ собрал огромные деньги, около 80.000 фунтов. В это время Кормильцево перевели из Saint Thomas Hospital в отделение физиотерапии хосписа St Christopher, где по эту начали оказывать смягчающее лечение, направленное на усмирение боли. Из родных и близких за Ильёй ухаживали Саша Гунин, Мириам Франк, И будущий опальный депутат Илья Пономарёв, оперативно прилетевший из Москвы с первой партией денег. 23 января 2007 года в палате у Ильи побывал корреспондент агентства РИА Новости. Несмотря на болезнь, Кормильцев пытался шутить и даже строил планы на будущее. Теперь он мог лежать только на животе или на боку, однако не оставлял надежды на излечение и реализацию творческих планов. Дело не в сумме как таковой, объяснял Кормильцев говоря о том, сколько может понадобиться денег на его лечение. Дело в том, чтобы найти человека, который взялся бы за лечение и подобрал правильный метод. Нужен специалист с оригинальным подходом, потому что болезнь трудноизлечима, а времени очень мало. Нам нужен человек с новаторским методом, потому что стандартные методы здесь малоэффективны. На телефон Кормильцева посыпался шквал звонков, начиная от родственников и заканчивая прессы. Илья отдал мне телефон и попросил фильтровать звонки, вспоминает Гонин. Он был очень слаб, чтобы постоянно общаться с людьми. Параллельно к нему начали приходить обычные посетители и толпы журналистов. Кого-то из прессы он попросил выгнать вместе с их несуразными вопросами. Я помню, как однажды Илья не сдержался и сказал: "Тут умирающий человек, а вы лезете со своей оченией". Сегодня становится понятно, что Кормильцев умирал чуть ли не в прямом эфире. Серии репортажей из больницы шли ежедневно, разбавляемые архивными хрониками, комментариями врачей и клипами на утилусы. Вы окончательно запугаете людей, родных и близких, с трудом открывая рот, заявил Илья Валерьевич журналистам НТВ. Ведь здесь не только хоспис, где людей дохаживают до могилы, здесь есть и реабилитационное отделение, где после терапевтических процедур восстанавливают работоспособность и подвижность. В эти дни Илья Пономарёву удалось перевести в Кармильцево специализированную клинику при Институте раковых исследований, где смертельно больной поэт оказался под наблюдением врачей-онкологов. Несколько суток шли переговоры с Royal Marsden Hospital, вспоминает Пономарёв. Никто из врачей не хотел брать Илью, потому что ситуация у него была крайне тяжёлая. И здесь нам очень помогло имя Абрамовича, поскольку мы были вынуждены угрожать, мол, расскажем всему миру, что вы отказываетесь лечить человека. И поскольку мы гарантировали, что не поскупимся на расходы, Кармельцева всё-таки взяли на лечение. К этому времени в Лондон прилетел Стас Кармельцев. Он сутками сидел с отцом, а также нашёл квалифицированную сиделку, которая готовила специальную пищу и следила, чтобы Илья лежал только на боку и на животе. В этих условиях Кармельцев старший умудрялся читать, отвечать на звонки, давать интервью и строить планы для ультракультуры. Он знал, что в Екатеринбурге вышла «Черная книга корпораций» и одновременно закрылся московский офис издательства. Знал и о том, что на Бисерова усилился экономический прессинг со всех сторон, в особенности со стороны его столичных партнеров. Вскоре ими фактически был осуществлен рейдерский захват типографии «Уральский рабочий». Примечательно, что на просьбу журналистов прокомментировать закрытие ультракультуры Илья отреагировал так «Комментариев никаких нет». Такая погода у нас сейчас на дворе, неблагоприятная. Страна находится в затяжном духовном кризисе со всеми вытекающими. На вопрос о возможном возобновлении работы издательства Кормильцев ответил: "Надежда умирает последней". Наша последняя беседа с Ильёй состоялась в конце января, вспоминает Бисеров. Мне было нелегко звонить, поскольку я не знал, что сказать. Я пытался как-то сформулировать мысли, мол, извини за то, что сейчас происходит с ультракультурой. На что Кормильцев резко ответил: "На данный момент для меня это неважно". Это был очень тяжёлый разговор, после которого я надолго закопался в себя с мыслями о суициде. Умирающий на глазах поэт мужественно боролся с реальностью до самого конца. Дозвонившись в больницу Глебу Самойлову, Илья честно признался, что спасти его может только чудо. Последний раз я общался с Кормильцевым 3 февраля, вспоминает Орлов. Мы разговаривали про самолёт, который обещал Березовский, собирались перевозить Илью в Хьюстон, в онкологический центр. Когда в Англии сказали, что это терминальная стадия рака, и они ничего не могут сделать, Кормильцев настаивал, чтобы его лечили в Хьюстоне. У него было убеждение, что там людей разбирают, а потом собирают заново. Но в конце беседы Илья всё-таки выдавил из себя: "Мне так плохо". что я уже просто не могу разговаривать. В эти ужасные часы в больнице вновь стало появляться Маньковская. Я везде опаздывала и ничего не успевала, оправдывается Олеся. В какой-то момент почувствовала, что просто схожу с ума. Стала напиваться по субботам, чтобы уснуть, поскольку бессонница это ужасно. Когда я начинаю об этом вспоминать, у меня холодеют руки и синеют пальцы. Многого из тех событий я действительно не помню. В моём мозгу этот период практически стёрт. В больнице Олеся читала Илье хадисы, записанные высказывания пророка Мухаммеда, вспоминает Гонин. Медсестра, увидев на столе исламские чётки и Коран, подумала, что Илья мусульманин. Когда у Кормильцева начались судороги, а потом отошли, он попросил помочь прочитать ему шахаду. Илья знал, как она произносится на арабском, но был весьма слаб. Плюс ему тяжело было говорить. поскольку весь рот был в язвах. Я читал, и он медленно повторял за мной. На утро, после диагноза врача, Кормильцев понял, что жить ему осталось мало. И тогда он написал последний стих, который не видел никто, кроме меня и моей жены Анны. И если его где-то публиковать, то только в книге "Обылья". Я не хочу умирать, но не потому, что шишка на ягодец поэта в качестве причины смерти, некая скобрёзная в своей античности деталь, напоминающая нечто из Диогена Лаэрского. И не потому я не хочу умирать, что порваны строки в моём воображении. И обидно и до рассказанной истории, и даже не потому, что каждый новый вздох обидно клюёт на пузырик, насаженный на иглу воздуха, глядя правде в глаза. И я не знаю, почему не хочет никто умирать. И никто, очевидно, тоже не знает. Я не хочу умирать. Но не потому, что смерть не конец, или смерть — это только начало, или смерти не существует. В смерти заложено что-то совсем иное. Начало, чего и сами не знаем. Пусть трусливые этого и не понимают, но мы боимся смерти именно потому, что знаем, чего мы боимся. Судороги прошли, и Илья немного успокоился. Повторяя ахаду и принимая ислам, он ещё был в сознании. Однако Саша Гунин, который безвылазно сидел с умирающим, понимал, что счёт пошёл на часы. Поэтому позвонил Олесе, чтобы она поскорее приехала в больницу. В ночь с 3 на 4 февраля дежурила молодой врач, девушка, вспоминает Гунин. И я спросил у неё: "Может, всё-таки существует какая-то помощь?" Она очень нервно ответила, что можно сделать укол, но нужно заполнить бланки. Все начали суетиться, но укол так и не сделали. Приехала Маньковская. Она сидела с одной стороны кровати, а я с другой. И мы держали Илью за руки. Вдруг он говорит «Речка и домик недалеко от берега». Я подумал, что у Кормильцева были видения рая, и он мне сообщает координаты. Потом посреди ночи он пошутил «Речка и домик недалеко от берега». «Запишите в моей трудовой книжке, ушел на пенсию». Рано утром зашла медсестра с рутинной проверкой. Надела на палец Ильи аппарат для определения кислорода в крови, и вдруг кислород начал резко падать. Она стала суетиться, но мы с Олесей сказали «Уйдите, пожалуйста». Наблюдать, как душа покидает тело, было невозможно. И Гунин отвернулся к окну. Вдруг Олеся позвала «Саша, смотри». Гунин посмотрел на Кормильцева и понял, что никогда не видел такой улыбки. Лицо Ильи светилось, на нем застыла улыбка бездонной глубины. Если уместно так сказать, ангелы забрали его. Вовремя. Через несколько часов в интернет-блоге Кормильцева появилась запись. «Был потрясен тем, что я вам так дорог, и что вы прониклись с таким участием, в моей судьбе огромное спасибо за поддержку постараюсь ответить всем лично